Глава восьмая. Ладно. Хихоньки-хахоньками, но проблема назревает достаточно серьезная. Плюс в том, что теперь мы вряд ли до вечера увидим наших соседей. Минус. Как только эти ребята обнаружат пропажу целых двух патрулей на одном направлении, завтра тут будет вся деревня. Блин. Война-таки неизбежна. И случится намного быстрее, чем я думал. Если спрячемся в пещере, сможем держать оборону. Но мне кажется, это не очень хороший вариант. Если у этих созданий будет хоть немного разума, то они просто возьмут нас в долгосрочную осаду, и мы быстро окажемся в невыгодном положении. Уйти в неизвестном направлении тоже не вариант. Это место мы уже знаем, и противник не так силен, чтобы искать на свою задницу кого-то нового и неизвестного. Пока что они все еще не знают о нашем присутствии и пропаже патрулей. Принимая во внимание характер моих парней, лучшим решением будет сегодня же атаковать. У нас даже есть немного времени, чтобы подготовиться. Шальная пуля от своего же союзника может быть даже страшнее, чем оружие врага». «Так...» «Эй, смышленый, иди-ка сюда!» — окликнул я своего самого толкового гоблина. Оживленный топот тут же раздался со стороны пещеры, и ко мне подбежал не только этот гоблин, но еще три туповатого вида прихвостня. «Помощников набрал?» — спросил я, посмотрев на троицы этих гоблинов. «Набрал?» — тут же кивнул он. «Они достаточно. Смышленые». «Атаман, мы справимся!» Тут же выпалил один из них. «Атаман умный! Мы не как атаман, но умные!» м mm -hmm. Ну, они точно лучше, чем вонючий, усмехнулся я. Все в этой пещере лучше, чем вонючий, ответил смышленый. И вся эта компания громко заржала. Действительно. Значит так, скомандовал я, когда перестал смеяться, у нас тут намечается война. Я сейчас иду на разведку, и к тому времени, когда я вернусь, вы должны кое-что сделать. Что-то новое? Возбужденно вскрикнул смышленый. «И крутое!» «Новое!» – кивнул я. «И крутое!» Как я и думал, деревня этих монстров все еще не заметила пропажу своих патрульных. Других патрулей я тоже не встретил, скорее всего, в своей территории они достаточно уверены. Завалившись в траве у небольшого дерева, я около часа рассматривал это поселение противника. Количество соломенных хижин – 12 штук. Я видел, что в одной такой точно живет три кобольда. Выходит число предполагаемых противников примерно от 30 до 40 особей. Много. Практически полноценная деревня и двукратное преимущество в численности. Впрочем, разрыв в огневой мощи легко бы это покрыл, но мои прихвостни еще ни разу не воевали. Кто знает, как все повернется. Деревня противника лежит в низине меж двух холмов. На каждом холме есть небольшой сторожевой пост. Эти монстры выживают здесь уже достаточно давно. Стражники на этих постах смотрят в оба. По-хорошему нужно бы начать штурм с устранения этих постов. Поделить армию на две, атаковать посты, затем спуститься в низину... Не катит. Толпа придурков, несущаяся вниз со склона и пуляющая из пушек во все, что видят. Сами себя пристреляют гадалки не ходи. Ладно. Тогда доверим гоповатому вести эту оголтелую армию. Я примерно понял, как нам следует атаковать. Возвращаясь с разведки, я уже видел, что жизнь у нашей пещеры кипит полным ходом. Один из членов моей братьи... Несся по поляне и тащил над головой целую охапку древесной коры. Увидев меня, он возбужденно гигекнул и погнал дальше, а я не стал его останавливать. На поляне перед входом в пещеру столпилось чуть больше десятка гоблинов. Подойдя к ним, я махнул рукой шнырявшему рядом смышленому. «Ну как?» — ухмыльнулся я, подойдя к нему. «Почти готовы», — ответил тот, указывая взглядом на этих космонавтов. Несколько гоблинов притащили из леса охапку древесной коры и тут же стали заковывать в нее своего товарища, как какого-нибудь космодесантника в силовую броню. Приладив в груди здоровенный кусок дерева, они обмотали его вокруг тела каким-то плющом или побегами хмеля. Вот только так как я был рядом, проявили чересчур много энтузиазма и стянули эту броню так сильно, что у бедняги вся рожа посинела. Пришлось вмешаться, чтобы ослабили. «Пока мы не можем нормальные доспехи сделать, но и так сойдет», — кивнул я. «Нам очень повезло, что мы родились в лесу. В лесу много деревьев. А деревья, как известно, лучший в мире материал. В огне не горит, в воде не тонет, его невозможно сломать, и из него получается лучшее в мире оружие, а также самые прочные и легкие доспехи». Гоблины ломают деревья голыми руками, делают из них броню и смотрят на это с гордостью. Ни у кого из них в башке даже одного противоречия не возникло. Эти ребята такие тупые, я их просто обожаю. Ну, красавцы!» Ухмыльнулся я во все зубы. Десяток космонавтов стояли в броне из древесной коры, гордо выпитив грудь. и один придурок, который просто напихал себе веток в набедренную повязку и теперь похож на всратого морского ежа. Этого мы с собой на войну брать не будем. Теперь даже если кто-то из вас случайно подстрелит другого, ничего страшного, он точно не помрет. Зря я это сказал. Только спохватился, а толпа придурков тут же выхватила пистолеты и направила их друг на друга. а рядом с моим носом снова пролетел шальной камень, вызвав по телу холодок. «Ну-ка, стоять!» — взревел я, перекрикивая свист ветра и камней вперемешку с гоготом решивших повеселиться террористов. Перекричать перекричал, но немного поздно. Трое из этих горе-стрелков уже успели подохнуть в перестрелке. Валяются на земле и радостно гигекуют. Судя по звукам, им дышать больно. «Проклятье!» Закатив глаза, я с трудом сдержался, чтобы снова не заржать. Броня из древесной коры выдержала попадание из пистолета и даже кусочек от нее не откололось. «Так!» — снова крикнул я. «Здоровых! Накормить! Убитых! Обоссать! Через несколько часов мы с вами идем на войну!»